Если б я сел в Амстердаме за руль, то наверняка в первый же день свалился бы в канал. Поначалу мне казалось, что здешние жители слишком жмутся к домам, оставляя свободной проезжую часть. Лишь потом понял, ездить здесь приходится по узким, неогражденным набережным, а серединой улиц служит вода, текущая почти вровень с берегами. На узких амстердамских улицах с автомобилями успешно конкурируют велосипеды. Часто видишь, человек подъехал на машине, хлопнул дверцы, пересел на прислоненный к фонарному столбу велосипед и углубился в переулок. Куда ни глянь, всюду велосипеды, словно брошенные на произвол судьбы. Амстердамцы на несколько лет уезжают за границу, а по возвращении находят свои велосипеды там же, где их оставили. Кроме шоколадного кирпича и сахарных наличников, голландский город состоит еще из зеркального блеска. Сверкают витрины и оконные стекла. Может показаться, что у голландцев нет других забот, кроме как мыть их каждое утро. И из зеркального же блеска состоит и поверхность каналов. Ходишь по их неогражденным берегам и видишь сразу не один, а два города. Порой трудно бывает понять, какой из них настоящий, а какой иллюзорный. Амстердам склонен к самолюбованию. Он любит смотреться в зеркало собственных вод. Хорошо пройти по городским набережным в предвечерний час. Густеет синего неба. В каналах отражаются фронтоны бюргерских домов, которые соперничают друг с другом формой окон и конфигурацией черепичных крыш. Вспыхивают неоновые рекламы, удваиваясь в воде. Над притихшим городом разносится удары удара колоколов Этот звон словно бы тоже падает в воду тяжелыми каплями. Утки деловито собирают корм среди лепестков цветущих вишен, заставляя трепетать отраженные дома вереницы неподвижных автомашин. Пожалуй, лишь ряды этих дремлющих разноцветных автомобилей вносят что-то от нашего века в облик города, каким его когда-то увидел Петр Первый. Своеобразие Амстердама глубже понимаешь, сравнивая его с другими голландскими городами, например, с Гаагой. Слово Гаага -га» буквально означает «графская изгородь». Тут было поселение графов, ставшее городом дворцов и посольских особняков. Дома в большинстве своем двухэтажные, окруженные садами. Они не теснятся, как в бюргерском Амстердаме. Порой эти утопающие в зелени улицы напоминают царкосельские парки. В своеобразном разделении политических ролей двух городов сказалась вековая вражда графской знати и ганзейских купцов. В Гаге находятся резиденции королевы, заседает парламент. Тут же размещены иностранные посольства, штаб-квартиры политических партий. Но столицей Голландии по Конституции является Амстердам. Именно там парламент проводит свое первое заседание, чтобы выслушать тронную речь королевы. После Амстердама воздух в Гаге кажется удивительно свежим. Море здесь рядом. К тому же к городу подступает огромный лесопарк, который тянется до курорта с Хевенинген. Вереница приморских отелей образует многокилометровый променад. Полоса дюн, похожа на Рижское взморье. Мерно накатывают волны. В вечерней тишине шарит по просторам Северного моря луч маяка. Мой спутник снисходительно объясняет, что вон там, слева, где восходит луна, находится Англия, прямо за горизонтом Норвегии, а чуть правее Дани. В схеме Нингене, как, впрочем, и в других прибрежных городках, славится селедочный. Это киоски, где рыбники-виртуозы священно действуют над свежайшей голландской сельдью. Искусство разделки состоит в том, чтобы раздвоенная и очищенная от костей рыбина оставалась целой. Посетитель берет селедку за хвост, макает в рубленый лук и, разом не выпуская, из пальцев съедает. Кроме несравненных вкусовых качеств, этой селедки поражает полное отсутствие рыбного запаха. Правда, лакомство это коварно возбуждает невероятный аппетит и желание выпить пиво. Парадокс Голландии. Несмотря на краткость расстояния между городами, она остается просторной страной. Я удивился, узнав, что от Гаги до Роттердама всего 18 километров, примерно столько же, как от Токио до Йокогамы. Но если эти два японские города на побережье Токийского залива давно сросли своедино, то между Гаагой и Роттердамом сохранилась широкая полоса сельской природы. К тому же на этих 18 километрах поместился еще и город Дельфт, известный своей керамикой.